привела её в такую ярость, что если бы этот случай, против которого она столь неудачно вела борьбу, столкнул её в эту минуту с проклятым Генрихом, она бы ни задумываясь пустила в ход висевший у неё на поясе флорентийский кинжальчик, чтобы сорвать эту игру судьбы, благоприятную для Генриха Наварского. Ночные часы такие тягучие для тех, кто ждёт или не спит. Влачились один вслед за другим, а королева-мать всё не смыкала глаз. За эту ночь целый сонм новых проектов возник в её уме, обуреваемым страшными видениями. Наконец, едва забрезжил свет, она встала с постели, сама оделась и направилась в покои Карла IX.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 Просидев 2 часа недвижимая и белая, как мраморная статуя, она наконец увидела, что в Лувр въезжает отряд садовников с Карлом и Генрихом Наварским во главе. Она сразу поняла всё. Карл не захотел с ней препираться из-за ареста своего зятя и просто увёл его и этим спас. Слепец. Слепец, слепец, прошептала Екатерина и стала ждать. Минуту спустя в оружейной палате раздались шаги. "Сэр, хотя бы теперь, когда мы уже в Лувре, говорил голос Генриха Новарского, скажите мне, почему вы увели меня и какую услугу мне оказали?"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 Тогда я готова признать свою ошибку. Но если это была женщина, не можем же мы от него требовать? Женщина? Да, женщина, которая убила двух ваших стражей и ранила Марвеля. Быть может, насмерть. Ого, это уже серьёзно, сказал король. Значит, дело было кровавое. Трое легли на месте. А кто их уложил?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 Екатерина вышла. А Карл начал рассеянно ходить по комнате, насвистывая охотничью песенку, заложив одну руку за ворот и свободно опустив другую, которую лизала его борзая, всякий раз, когда он останавливался.